Девятое. В больнице Помпиду Люси не позволяют сопровождать бригаду медиков в операционную, потом в реанимацию. Там бледное тело Габриэля Уэлса пытаются оживить электрическими разрядами и инъекциями адреналина прямо в грудь, но оно не реагирует ни на какие попытки. «Ничего не выйдет», — бормочет один из врачей. «Нет, продолжайте, не дайте мне умереть!» — тщетно кричит писатель. «Надо еще попробовать», — возражает второй человек в белом халате. «Можно подумать, что он услышал ту безмолвную мольбу». «Браво! Правильное решение. Так бы и обнял». Врачи продолжают старания, но не надеются на успех. «Уверяю тебя, с ним покончено. Мы зря тратим время и деньги налогоплательщиков». «Вы мне это бросьте! Поднажмите еще!» «Нет ни малейшего шанса, что мы его откачаем». «Давай добавим току, шарахнем максимальным разрядом». «Если это ничего не даст, то я угощу тебя кофе и кексиком, прежде чем мы займемся следующим бедолагой». Электрический разряд снова, но не малейшей реакции. Так бренная оболочка Габриэля Уэллса окончательно выходит из употребления. «Все, кранты, со мной покончено», — думает писатель. «Что я сделал со своей жизнью?» Вот вопрос, который сейчас больше всего его мучает. 42 года, достигнув финальной главы своего существования. Он обязан подвести его итог. Я сделал недостаточно. Конечно, я писал романы, но мог бы накропать их вдвое больше, если бы меньше лентяйничал. Два романа в год — вот мой естественный ритм, но я сократил его до одного, знал, что выпекать их, как пирожки, — несерьезное занятие. Надо было побороться за перевод моих книг в Соединенных Штатах, за адаптацию моих романов для кинематографа, Надо было участвовать в заседаниях писательских мастерских, объяснять, как я изготавливаю свои истории. Можно было больше путешествовать. Почему я так и не побывал в Австралии? Ведь попасть туда всегда было моей мечтой. Жизнь прошла стороной, а все потому, что я воображал, будто времени у меня вагон. А тут раз — и все. Оказывается, я недопустимо тянул с важными вещами. Почему я был недостаточно внимателен к родителям? Почему перебирал женщин вместо того, чтобы остановиться на одной? Почему так и не женился? Все ждал идеала и не мог отказаться от удовольствий новизны. Боялся обязанностей и ответственности. Почему я не завел детей? Сознавал, что придется тратиться на их образование, боялся оказаться плохим отцом. И вот теперь я умер. И у меня впечатление, что жизнь я прожил зря. Только и слышишь, если бы молодость умела, если бы старость могла. К этому стоило бы добавить, если бы мертвые могли прожить еще немного, пользуясь тем, что поняли в свои последние мгновения. Если бы криворукие реаниматоры добились успеха, то я бы женился на первой же женщине, которая захотела бы за меня выйти, тут же задела бы ей ребенка, потом мы отправились бы в кругосветное путешествие, и я написал бы в три раза больше книг. Какая трагедия умереть молодым. Реаниматоров сменяют санитары. Они раздевают тело, переворачивают его. Знаешь, почему похоронщиков называют кракиамар, клюющие мертвых, спрашивает один другого. В былые времена трубку сали за артерию, чтобы убедиться, что это мертвец, а не спящий. Валяй, укуси этого, проверь, достаточно ли он окоченел, один из санитаров по неуклюжести роняет труп. Падение телесной оболочки сопровождается глухим стуком, как будто упал мешок с мясом. «Осторожнее!» «Да ладно, что ему сделается?» При виде своей голой спины Габриэль Уэллс замечает новые тревожные признаки. «Эй, куда глядите? Не видите, что ли? Эти подозрительные пятна! Нужно вскрытие!» кричит писатель, парящий под потолком. Но живые не могут его слышать. Санитары уже запихивают его тело в чехол, скоро его поместят в ячейку холодильника. Он мысленно составляет список. «Улика номер один». Точечные фиолетовые кровоизлияния на ладонях. Улика номер два. Большие круглые фиолетовые пятна на спине. Габриэль находит Люси в зале ожидания. Она терпеливо сидит, закрыв глаза. Нашли время спать, мадемуазель. Все, я окончательно умер. На своей спине я видел типичные для отравления пятна. Нужно срочно делать вскрытие. Люси медленно поднимает веки. Никогда меня не беспокойте, когда видите, что я закрыла глаза. Но... Никаких «но». Вы понятия не имеете, что прервали. Сиесту? Нет. Подавление помех. Позже объясню. Так что вы говорили? Хочу вскрытие! Сначала пятнышки на ладонях, потом большие пятна на спине. То и другое явно указывает на отравление. Нужно обязательно сделать вскрытие и проверить. Умоляю, Люси, сделайте это для меня. Женщина вздыхает, встает и занимает место в очереди к окошечку с надписью «Претензии. Спорные вопросы». После долгого ожидания она получает от полной дамы ответ. «Такие требования мы принимаем только от близких родственников. Вы близкая родственница?» «Нет, просто знакомая. В таком случае...» «Вот мой брат!» — кричит писатель. Действительно, быстро шагающий нервный мужчина в шикарном пальто спрашивает про Габриэля Уэллса. «Вы же с ним близнецы! Почему вы не говорили мне, что у вас есть брат-близнец?» — недовольно шепчет Люси. Глядя на него вблизи, она узнает круглое лицо с обложек романов Габриэля. Нос с кругляшом на кончике, тонкие губы, коротко подстриженные каштановые волосы. «Верно, мы стома-близнецы», — подтверждает Габриэль. «Внешне у нас с ним полное сходство, но психологически мы антиподы». Брат писателя узнает у сотрудницы, куда идти. Люси хочет его задержать, но Габриэль не позволяет. «Подождите, пускай Томас сперва преодолеет шок от моей смерти, после этого будет проще его уговорить». Он следует за братом, который мечется по больнице, пока не добирается до морга. Там для него с лязгом выдвигает ящик с телом Габриэля. Тома Уэллс наклоняется и целует тело своего умершего брата-близнеца. Слияние затягивается. Наконец он выпрямляется. «Да». «Это он», — произносит Тома. Судебно-медицинский эксперт просит Тома заполнить бланк опознания и поставить внизу подпись. Тома смахивает слезу и принимается строчить. Потом, выйдя из больницы, он достает из кармана телефон. Со стоянки он звонит родителям и сообщает им печальные известия. Люси подходит и останавливается перед ним. «Тома Уэллс?» Тот, не обращая на нее никакого внимания, неприязненно не бросает: «Неудачный момент». Я должна сообщить вам нечто крайне важное о вашем брате. Кто вы такая? Что вам от меня нужно? Необходимо потребовать вскрытия. Она добилась от него интереса. Он впервые смотрит на нее. Вы не сказали, кто вы такая, мадемуазель? Знакомая, близкая, знакомая. Его последняя возлюбленная? Я должен был догадаться, вы женщина как раз в его вкусе. Просто знакомая, но я бы вас попросил. Я хочу побыть один. «Мне совестно к вам приставать, но дело в том, что Габриэль сказал, то есть говорил мне, что в случае его смерти он хотел, чтобы провели вскрытие». «Что за странная идея? С какой стати?» «Скажите ему, что у меня были веские основания опасаться убийства», — подсказывает Габриэль. «В общем, он считал, что его хотят убить». «Скажите ему, что я получал письма с угрозами!» «Он получал письма с угрозами. Он знал, что...» «Кто-то намерен его устранить», — импровизирует она. «Знаю я, кто он, этот кто-то», — фыркает Тома. «Вот как? Кто же?» «Правильнее спросить, что?» «Его сердце». «В каком смысле?» «О Габриэля были серьезные проблемы с сердцем. Коронарная артерия была на 75% перекрыта холестериновой бляшкой. Он показывал мне рентгеновский снимок. Надо было сделать шунтирование». Но он боялся операции на открытом сердце и предпочитал слушаться доброго доктора Лангмана, который, по моему скромному мнению, всегда слишком оптимистичен. Тот советовал ему по 45 минут в день заниматься спортом, поэтому Габриэль заделался спортсменом. Принимал по рекомендации этого же врача по 0,85 мг аспирина в день. Вот и результат. Это все не шутки. Надо было решиться на операцию, принимать лекарства от холестеролы. Серьезными недугами не борются кое-как. Но нет, мой братец решил прислушаться к советам своего дружка. Слепая доверчивость дорого ему обошлась. Между прочим, я его предупреждал. Так что забудьте о преступлении, угрозах, тайных недругах. Банальный сердечный приступ. Такое случается сплошь и рядом. «Прошу вас, Люси, не отставайте, настаивайте!» — молит Габриэль. «Выдумайте что-нибудь. Надо его убедить, потребовать вскрытия!» Уверяю вас, он получал угрозы, его обещали убить. Напрасно вы отмахиваетесь. Мне неприятно вам об этом говорить, но Габриэль был запущенным параноиком. Между прочим, среди авторов-детективов это распространенное явление. Он придумывал всякие преступления, заговоры, покушения, короче, все, что служило сырьем для его работы. Понятная профессиональная деформация. Беда в том, что в конце концов он сам стал верить в свои бредни. В этом заключалось главное различие между нами. Он жил в грезах, я на грешной земле. Реальность такова, что у него забило коронарную артерию, что вызвало инфаркт во сне. Это так же реально, как то, что мертвеца пожирают черви. Правда, в наше время труп кладут в герметически закрытый гроб. Похоже, гниение не происходит благодаря обилию в пище современного человека консервантов, антибиотиков и металлов. Как видите, истина остается плачевной. Хотя... Если подумать, было бы гигиеничнее его кремировать. Нет, вопит Габриэль. Никакой кремации, только вскрытие. Надо любой ценой его убедить. Люси делает глубокий вдох и выпаливает. Я его медиум. Видно, что Тома Уэллс сильно удивлен. Он долго на нее смотрит, гадая, шутка это или правда. Ему смешно, но из приличия он сохраняет серьезность. Я не такой, как мой брат, отвечает он наконец. «Я настоящий ученый и не верю в весь этот вздор». Габриэль в бешенстве. «Не брат, а само самодовольство! Дать ему волю он оставит от меня горстку пепла, а ведь мое тело, кладезь улик!» «Я медиум», — Габриэль говорит со мной. «Он, ну, то есть его дух, категорически против кремации». Тома приподнимает правую бровь. «Вы хотите сказать, что прямо сейчас слышите его голос?» Она медленно кивает. И он просит вас со мной говорить? Вот именно. Это абсурд. Тем не менее, так оно и есть. Для вас. Я на эти штучки не клюну. Люди вашего пошиба наживаются на чужой наивности. Вы не представляете, сколько зла сеете, распространяя свою ложь. Никакая это не пытается возмутиться Люси. Я не только убежденный кортизианец, но и, следуя за моим святым покровителем Фомой, верю только тому, что вижу». Даже в детстве я не верил в Пернуэля, в старика с розгами, в мышку, махнувшую хвостиком и в прочую бельберду. Вам придется меня выслушать, потому что я не верю в привидения, в Бога, в черта, в ангелов, не верю в рай, в ад, в загробную жизнь, в переселение душ, не верю в инопланетян, в фей, в домовых, в гномов, не верю в гороскопам, картам Таро, астрологам, гомеопатам, биоэнергетикам, гадалкам даже графологам и психоаналитикам. Так что медиумы, якшающиеся с мертвецами, и подавно вызывают у меня хохот. Вы, я ученый, я верю в эксперимент, часто приносящий восхитительные результаты. Этот мир всего-навсего то, что мы видим. Им правят неоспоримые законы физики и биологии. Во всем этом нет ни капли сверхъестественного. Суеверие, плод невежества. Некоторым необходимо придумывать не весь что. Верить в собственные измышления так им надежнее. Они, бедняги боятся смерти. Но от фактов никуда не денешься. Они известные, проверяемые и не подлежащие оспариванию истины. Факты эти таковы. Человек рождается, вырастает, умирает, разлагается, превращается в прах, и, в конце концов, весь мир забывает, что он был на свете. И очень хорошо. Нечего отягочать планету своим присутствием. Единственное из сферы волшебства, что у нас остается, — это мечта. Ее вполне достаточно. Стоит только закрыть глаза. Кстати, это нам ничего не стоит. Люси открывает рот. Но собеседник так упрям и глядит на нее с такой насмешкой, что она не находит, чем ему возразить. «Послушайте, милая, вы очаровательны, поверьте. Вам повезло. Вы зарабатываете на жизнь, причем неплохо, особенно не утруждаясь, пользуясь доверчивостью недоумков». Но имейте, по крайней мере, уважение к этому трудному для меня моменту смерти брата-близнеца. В голове у Люси вертится столько слов, что они застревают в горле. Вместо уговоров она горестно вздыхает, отворачивается от тома и решительным шагом идет прочь. Габриэль спешит за ней. Очень вас прошу, мадемуазель Филиппине, не опускайте руки так быстро. Сделайте что-нибудь. Не надо меня сжигать, мне необходимо вскрытие. Она не отвечает. «Мой брат — самовлюбленный кретин!» Она ускоряет шаг. «Не обрекайте меня на этот ужас, умоляю! Я впервые умер и еще не разбираюсь, как быть!» Она уже дошла до своей машины, тронулась с места и выезжает с больничной стоянки. «Пожалейте отчаявшегося мертвеца, которому нужно выяснить причину своей смерти!» Она упрямо закусывает губу. «Прекратите строить из себя жертву!» «Строить жертву! Меня убили!» Хотеть узнать больше — совершенно естественно. У каждого свои маленькие проблемы. Это не повод донимать ими окружающих. Выобразите, что будет, если все жертвы убийств вздумают выяснить, как с ними расправились. Хотите знать правду? Это болезненное любопытство. Больше ничего. Она нажимает на клаксон, спугивая другую опасную маневрирующую машину. Габриэль Уэллс, чувствуя ее раздражение, больше не смеет ей докучать. Но его по-прежнему сверлит вопрос, с которого он собирался начать свой роман, и который с тех пор не дает ему покоя. Почему я мертв?